Олесь Бузина. Революция на болоте. Коллапс оранжевой пирамиды. То, что сейчас пытаются выдать за кризис, называется иначе. Кризис – довольно безобидная вещь. В переводе с греческого – выход, окончание, то есть больной, достигнув точки кризиса, или выздоровеет, или протянет ноги, но в любом случае отмучится. А для описания нашей ситуации, куда больше подходит другая, как любят говорить высокопоставленные оранжевые интеллектуалы, дефиниция. Определение в переводе на человеческий язык. Коллапс. Коллапс имеет три значения. Медицинское. Внезапное, сильное падение кровяного давления и спад сердечной деятельности, который сопровождается слабостью, иногда потерей сознания и угрожает смертью. Астрономическое катастрофически быстрое сжимание звезды под влиянием сил дяготения, и социальное – тотальное разрушение важных жизненных связей и целостности какой-либо системы, общества или государства. Катастрофа. Как видим, все три определения слова «коллапс» блестяще подходят для описания нынешней ситуации в украинской политической элите, рожденной «Оранжевой революцией». Явная слабость и спад сердечной деятельности – Заметны, когда смотришь на перепуганное лицо Виктора Андреевича и слушаешь его путанной речи об антикризисных пакетах. Катастрофически быстро сжалась звезда по имени Юля, а некоторых других майданных звезд размером поменьше гравитации просто раздавило. Давно расплющены, к примеру, Рыбачук, Зварыч, Зинченко и тот толстенький мордатый с плямкающими губенками околополитического объедалы, который возглавлял Пору. Каськив, кажется, его фамилия. В результате же бурной четырехлетней деятельности на общее благо братьев по Майдану, с взаимными обвинениями в измене Родине, подделке дипломов и клиническом идиотизме, наступило, что ни говори, тотальное разрушение важных жизненных связей украинского общества и государства. Парламент не работает. Коалиция развалилась. Новые выборы объявлены и тут же отложены. А денег на копачок больше нет. И все это угрожает смертью. Тимошенко никогда не любила делиться властью. Зато теперь, когда пришло время платить по счетам, она хочет поделиться ответственностью. Славно девка погуляла в ресторане, как бы за свой счет. А теперь кавалера ищет. Мол, помогите независимой барышне, немножко не рассчитавшей свои силы. Только так можно расценить последние инициативы, озвученные Юлией Владимировной с призывом объединиться всем парламентским силам во имя борьбы с экономическим кризисом. А почему такое объединение должно происходить именно вокруг личности нашего премьера в юбке? Разве ей не говорили весной, что не нужно играться с бюджетными деньгами и выплачивать пенсионерам пресловутую тысячу? Разве не указывали на явное мошенничество Кабмина и Нацбанка с искусственным занижением курса доллара перед отпускным периодом? Разве не напоминали раз за разом, что демократическая власть в Украине не вкладывает средства в развитие наукоемких высокотехнологических отраслей, а только пытается подкупать избирателя несбыточными обещаниями и мелкими подачками? Но нам отвечали, что продолжается экономический рост и беспокоиться нечего, мол, главное правильно делить бюджет между убогими, и никто не задумывался, что рост – рано или поздно имеет свойство заканчиваться. В сущности, западная капиталистическая система достигла предела своего развития еще в конце 80-х. От надвигающегося кризиса ее спас только внезапный крах Советского Союза. Закрытая до тех пор экономика СССР стала легким рынком для импортных товаров. В бывшие страны Варшавского договора хлынули подержанные и новые автомобили из Германии, магнитофоны и телевизоры из Японии, памперсы и тампаксы, турецкие джинсы и модные тряпки от парижских кутюрье. Теперь этот рынок насыщен. Даже у нас поняли, что однокомнатная хрущоба в Киеве ценнее, чем Мерседес. А ведь в начале 90-х в киевских газетах еще можно было прочитать объявление типа «меняю однокомнатную квартиру на иномарку». Логическим продолжением глобального кризиса американского миропорядка стала война в Ираке. США искали дешевые энергоресурсы, ибо долларов могли и так напечатать сколько угодно. Но получилось, что Буш просчитался. Война, задуманная как легкая прогулка и коммерческий проект по перераспределению средств в карманы близких к семейству Буша и бизнесменов, превратилась в черную дыру, из которой вынырнул первый небелый президент Америки. А нас в это время упорно звали на запад, скармливая басни, что в нато будет безопаснее. От кого интересно от набегов белорусов и молдаван? если У украине и суждено погибнуть, то не из-за внешних угроз, а из-за беспомощности собственных украинских политиков. Ориентируясь на Вашингтонское ЦК, бывший член КПСС Ющенко, мутировавший в Трипольского националиста, не мог даже представить, что его новых работодателей, лихорадит точно так же, как Горбачева в 1991-м. Бедный Хоружевский хлопец только-только вступил в настоящую партию и даже женился на бабе, которую ему эта партия сосватала. А тут опять катастрофа. В срочном порядке нужно менять доллары на что-нибудь более надежное. Вот задача Как издевка прозвучала в этой ситуации, недавнее заявление России, что в Москве уже не против, чтобы Украина вступала в ЕС. Это такой черный юмор для Виктора Андреевича, ведь в Кремле прекрасно понимают, что перезревшую оранжевую невесту замуж в Европу все равно не возьмут. В Брюсселе тоже кризис, как и в Киеве. Зачем ему нужна еще одна беспомощная содержанка, на которую нужно будет выбрасывать деньги из общеевропейского бюджета? Раз это невеста, вместо того, чтобы реконструировать свою металлургическую промышленность, все силы потратила на рекламу Голодомора 33, то ей даже футбольная Евро 2012 не очень надо. Кстати, еще вопрос, действительно ли его у нас проведут, или, увидев нашу беспомощность, все-таки отдадут в более надежные ноги. Четыре года назад я говорил оранжевым энтузиастам, не тем, кто цинично зарабатывал на оболванивании электората, а искренне заблуждавшимся. «Ребята, вас ждет время новой пирамиды, наподобие тех, что выстраивал в Москве незабвенный Сереженька Мавроди и доброй памяти Сема Юфа в Киеве, только не финансовой, а политической, возведенной в больших масштабах. Вам будут обещать, вас будут разводить, из вас будут пить энергию и как крыс дудочкой заманивать к урнам, но вы ни хрена не получите, кроме огорчения». Теперь эта пирамида достигла высшей точки своего развития. Дальше ей расширяться некуда. Рейтинг президента по одним данным около 5%, по другим вообще полтора. Рейтинг Тимошенко тоже узенький, как ее талия, и толстеть не собирается. Коллапс, господа, то, чего вы, наверное, и хотели. 18 ноября 2008 года.